Откровение и рассуждение Сложны наши нынешние условия, но история Церкви не знает времен, когда бы не были актуальны затронутые здесь проблемы. С одной стороны, откровение помыслов есть самая основа старчества, и добродетель это установлено самими апостолами. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Но с другой еще книга премудрости предостерегает. «Не открывай всякому человеку твоего сердца». Сирах, глава 8, стих 22. В веках хранится пасторская заповедь преподобного Пимена Великого. «Не открывай совести твоей тому, кому не извещается сердце твое». Не всякому человеку учит преподобный Ефрем Сирин, открывай свои помыслы, а только тем, о коих дознаешь, да что они духовны, ибо много сетей у дьявола. А от людей духовных ничего не скрывай, чтобы враг, нашедший себе угол, не возгнездился в тебе. Но с людьми плотскими не входи в совет. Через девять веков после преподобного Симеона Святитель Игнатий Кавказский повторяет тот же наказ не следовать поспешно и безрассудно словам духовников и собратьей. «Усваивай себе советы их с крайней осторожностью и не увлекайся советом по первоначальному действию его на тебя, по первому впечатлению. Мы слишком неопытны и пристрастны. И зловредный совет может понравиться только потому, что угождает какой-либо живущей в тебе страсти. Потому как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах, советуйся с Евангелием. Всем глаголю «бдите» Евангелие от Марка, глава 13, стих 37. Этот завет Христов становится апостольским повелением «будь бдителен во всем». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 5. Заповеданное Писанием и по сей день звучит из уст освященных Духом. «Будьте в жизни всегда и во всем осторожны». Мы помним, как святые отцы предупреждали нас о том, что в последние времена восстанут лжеучителя, которые, не искажая священного Писания и догматов в Церкви, будут ложно учить священному преданию. Посему благословенна осторожность, а в наши лукавые времена трижды благословенно. Ведь ныне мы воочию видим, как сбываются эти святоотеческие предсказания. Время, которое мы переживаем, это время невиданного лукавства, подмены понятий и духовной дезориентации. Потерпев неудачу в разрушении церкви извне, враг пытается разложить ее изнутри. Человеку, вступающему на путь духовной жизни, следует быть очень осторожным, чтобы вместо духовно опытного наставника не верить себя прельщенному лжепастырю новой эпохи. Конечно, истинные пастыри и благодатные старцы пребудут в церкви Христовой до скончания века, Отвергать эту истину значит хулить Духа Святаго. Но осторожность в выборе Духовного Отца в наши времена похвальна и благословенна. Традиции старческого окормления удерживались в наш век в некоторых обителях, в том числе Глинской. Кто знал по опыту силу откровения помыслов, тот пользовался малейшей возможностью делать это. Монахи ежедневно ходили для этого к старцам. Преподобный Серафим Романцов советовал и в миру не забывать об этом делании, но при этом велел не всякому открывать душу, а тому, кто понимает необходимость и пользу этого дела, способен терпеливо и доброжелательно выслушивать, то есть человеку единомышленному и умеющему молчать некоторые старческие советы нашего времени. Если ты уходишь от Духовного Отца с унынием, с тоской, с еще большим грузом, чем к нему пришел, если Он причиняет тебе страдания, и эти страдания влекут тебя к земле, и ты не получаешь облегчения, берегись такого Отца, не пускай его в свою душу. Это волк в овечьей шкуре. Он готов под видом спасения погубить твою душу. Вот какой верный признак твоего истинного духовного Отца, который может тебя вести. Если ты от Него выходишь облегченный, твоя душа как бы приподнята над землей, ты ощущаешь в себе новые силы, мир, радость, свет, любовь ко всем с желанием работать над собой, служить Христу. Знай, это твой истинный духовный отец. От правильного выбора очень многое может зависеть в духовной жизни. Какая-то таинственная связь существует между двумя по духу родственными душами. В беседе они легко открываются друг другу и во всем доверяются. В скорби и печали получают утешение, облегчение и исцеление духовных немощей. Поэтому и важно найти именно своего духовника-старца. Но при всем этом ученичество не должно превращаться в услужение своему старцу, но быть мужественным и смиренным устремлением к Богу. Сам старец призван стать примером достижения свободы славы детей Божиих. Послание к римлянам, глава 8, стих 21 Если обернуться назад к опыту прошлого, то видим, что откровение помыслов было делом всеобщим в прежнем монашестве. Это видно со всей ясностью из творений преподобных отцов Кассиана Римлянина, Иоанна Лествичника, Варсанофия Великого, Дорофея, словом из всех писаний отеческих о монашестве. Но для откровения помыслов необходим преуспевший в духовной жизни, воспитанный по этому правилу инок. Преподобный Кассиан намеренно подчеркивает. Полезно открывать свои помыслы отцам, но никаким попало, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости, вместо врачевства получили вред от неопытности наставников. В таком несчастье признавался преподобный Петр Дамаскин, сам претерпевший немало вреда, вопрошая не тех, кого следовало. Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству, но кто вошел в бесстрастие и принял дар рассуждения. Хорошо не таить своих помыслов от отцов, однако же не всякому, кто не прилучится, надо их сказывать, но старцам духовным и дар рассуждения имеющим, мудростью, а не одними летами посидевшим. Многие, смотря на один возраст старости, открывали свои помыслы и вместо врачевства, по причине неискусства выслушивавших их, впадали в отчаяние. Не всякий может руководить, и это не всегда по собственной неуспешности и незрелости, но нередко по быстроте созревания. Многие по причине великой простоты и великого жара ревности очень скоро проходят первые степени и многого не испытывают. Последнее явление хорошо известно во многовековом аскетическом опыте. О таких старцах-младенцах преподобный Макарий Египетский писал, что нередко иные чистые души по благости Господа ради их младенчества соделались причастными божественной благодати. Они исполнены духа святаго. Однако же, как неискушенные различными скорбями от лукавых духов, остаются пока во младенчестве. Это те, кто получил благодать, по особенному смотрению Божию, скоро и необщим путем. Такое «дитя-старец» бывает обильно осенен божественной благодатью, но по недостатку деятельной опытности пребывает как бы в детстве в состоянии очень неудовлетворительном для руководства другими. Не только пастырь страстный, но и старец святой жизни, не имеющий опыта или особого дара, взявшись наставлять других, может причинить большой вред их душам. Поэтому святые взывают к нашему благоразумию. Осторожность заключается в том, чтоб не вверяться поспешно и легкомысленно наставлениям таких старцев, чтобы поверять их наставления священным писанием и писаниями отцов, также беседую с другими преуспевшими и благонамеренными иноками, если окажется возможность найти их». Святые отцы особо настаивают на рассудительности в таком деле, как откровение помыслов. «Великая сила сокрыта в исповедании борющих помыслов», — пишет святой наставник. «Откровение помыслов духовным отцам, как монашествующих, так и других лиц, составляет существенную часть таинства покаяния. Но вот в другом письме к той же монахине тот же старец поясняет. «Пред духовниками своими можешь приносить покаяние только в таких выражениях, какие им доступны, а советоваться со всеми неудобно, особенно о таком деле, о каком ты пишешь, то есть о молитве Иисусовой. Благоразумие требует не всегда и не во всем открываться даже своему старцу, не о всем же и вопрошать. Это учение отцов великих, и оно не ново, но пришло из глубины веков. Если кто-нибудь живет со старцем, но старец сей не в состоянии будет удовлетворительно отвечать на вопросы, или же старец не может понести открываемых ему братом помыслов, то брат ничего не должен говорить ему. Но когда найдет удобное время, и Бог подаст возможность, пусть вопросит о своих помыслах другого духовного старца, прося того, чтобы не узнал о сем его Авва, иначе он возбудит в нем страсть зависти, и то, что брат вопросил другого без его ведома, причинит ему большую скорбь при всей необходимости откровения, ибо скрывающий свои помыслы пребывает неисцелен. Все же и тут есть нужда в рассуждении. Совет с духовником не требует излишнего слова излияния, дотошного извлечения всего своего мысленного мусора. Не о всех возникающих помыслах должно вопрошать старцев, ибо иные мимолетны но ну, о тех, которые долго остаются в человеке и борют его. Помысл навязчивый и уязвляющий, который медлит в тебе и борет тебя. Объяви Альве твоему». Как известно, исповедь иногда пытаются превратить в бесконечное собеседование, в душевное излияние, что особенно свойственно женщинам, страдающим дефицитом внимания, общения. Скудость внутренней жизни хотят компенсировать, сосредоточившись на внешнем. Однако эти излишне подробные, но духовно неглубокие исповеди утешают не только слова охотливых дам. Некоторые духовники с удовольствием поддерживают такой стиль душевного общения, увлекаются психологизмом. Это льстит им самим, а окружающим импонирует тем, что, как им кажется, напоминает старческую манеру окормления. Мнящие себя чуть ли не старцами, такие пастыри забывают, что исихасская сдержанность есть первый признак зрелости духа, и именно эта черта присуща истинным старцам, да и их пасомам. Мы иногда думаем, что духовный наставник, которому мы вручаем свою душу, должен всякий раз подробно поучать нас, что и как делать. Но если мы посмотрим на подвижников, которые жили под руководством опытных старцев, то увидим, что далеко не всегда они получали такое словесное руководство. Многие из них жили около великих праведников, но почти не слышали от них слов назидания. И, несмотря на это, они преуспевали в добрых христианских делах и взошли на высоту духовного совершенства. Ибо есть учение словом и есть учение делом. Успех в духовной жизни во многом зависит не от того, как преподает духовный отец, а от того, как воспринимает ученик, и прежде всего от доброго жития самого старца. Иногда проповедуется наивное представление о неких древних временах, когда чуть ли не все старцы были святы и духоносны, и повсеместно процветала благодать старчества. Об этом любят упоминать, когда критикуют нашу действительность, некоторые легкомысленно повторяют нечто подобное. Современный старец, нынешний духовник – это такой же немощный человек со своими слабостями и заблуждениями, как и его посомы, не то что, мол, старцы далекого прошлого. Но иллюзии относительно мифической древности легко рассеиваются, если обратиться к научным источникам. Зачастую и древние старцы, свыше избранные и богоодаренные, на деле имели много недостатков. И это неудивительно, скорее закономерно, как и то, что во все времена существовало лжестарчество. В древнейшей истории монахов Руфина встречаем обличение отцов, не родивших о спасении братьев. Из добротолюбия узнаем, как Марк Подвижник предостерегает инока от старца Самохвала, а святитель Василий Великий – от страстных словолюбцев. Преподобный Исаия Отшельник упоминает, как словолюбивые монахи сами себе присвояли чин учить других. Нередко в число старцев попадали люди недостаточно зрелые, Которые посидели от времени, но не имели рассудительности. Потерик повествует о тщеславных старцах, которые завидуют друг другу и не выносят чужой известности. Многие, принимая старость за старчество, доверились псевдостарцам, и, как говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, вместо исцеления по неопытности старцев впали в отчаяние. Старец, поддавшийся бесу и надменности, уже не имел нравственной силы противиться другим страстям, и тогда за скверными духа следовали скверной плоти. Властолюбие, месть, жадность к подаркам, порабощение чревом, увлечение гневом — эта серия пороков была обычна среди древних старцев. Среди них встречались пьяницы и эксплуататоры своих учеников. Преподобный Ефрем Сирин указывает на распространенную склонность к сребролюбию. Преподобный Исаак Сирин очень недвусмысленно намекает на случаи противоестественных старческих грехов. «Если старец не одинаково расположен к старому и юному, то всеми силами старайся с таковым не иметь общения, но паче удаляйся от него». Преподобный Нил Синайский, говоря о своем времени, признается скорбью. Лицемерие и распущенность оставили от старчества одну видимую форму. Прелесть младо-старчества не была новшеством и в пятом веке. «Едва приступив к иноческой жизни, узнав только первые правила подвижничества», – сетует преподобный Нил Синайский – иной немедленно вызывается быть учителем в том, чему и не учился. Как молиться, когда и какой соблюдать устав в пище, влечет за собой ряд учеников, когда сам имеет нужду в обучении. Столетием ранее остерегала преподобная синклетики: Опасно тому учить, кто неопытен в деятельной жизни, которые сами прежде не научились, те погубляли приходивших к ним за наставлений. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин предупреждает о неопытных и не в меру суровых старцах, которые ввергают исповедников в отчаянии и велит открывать помыслы только рассудительнейшим из отцов. Однако и тогда, на исходе IV столетия, далеко не во всяком монастыре встречались старцы, пригодные к вопрошанию. А вот свидетельство VII века. «Среди людей, именующих себя духовными мужами и признаваемых таковыми со стороны, говорит преподобный Анастасий Синайский, было много неискусных, грубых, совсем недуховных, которые относились к людям, приносившим им исповедь, то с излишней снисходительностью, то с ненужной суровостью, и вместо пользы только вредили им. Святой Духоносный наставник всегда был личностью редкой, точнее уникальной. Это души, коим довелось стяжать разум духовный, то есть явившийся в человеке от действия духа. В идеале только такой человек, духовный, способен выслушать брань ближнего и преподать ему спасительный совет, но отнюдь недержимый во мраке страстей. Дар наставничества и духовничества не преподается в таинстве священнического или архиерейского посвящения. Он не спосылается отдельным подвижникам от Духа Святаго. Возможность его обретения связана с личными качествами и зависит главным образом от уровня духовной и эмоциональной зрелости, от внутренней «духоучительной мудрости», а не только от житейского и психологического опыта, и тем более не от научно-педагогической подготовленности. Направляющей силой одаренному духовнику служит, по выражению святителя Григория Двоеслова, мудрость внутреннего обучения. Истинное старчество есть особое благодатное дарование, харизма, непосредственное водительство духом святым, особый вид святости. Харизма от харис, благодать, милость, дар. Благодать, благодатное дарование, дар любви, милости. Божественная благодать таинственно действует через такого старца, позволяя ему наставлять совершенно незнакомых лиц. Это есть совет, преподанный не через человеческий разум, а через наитие свыше, так называемое в аскетике «сердечное извещение». Путь старческого служения особенно индивидуален, неповторим. Но уникальную эту харизму – это непосредственное дарование благодатной силы Божией. Духовнику надо еще суметь удержать, прежде всего, через внимание к себе и своей пастве, а главное, через неослабный, скрытый подвиг молитвы. Скажем об одном из благодатных мужей. Величайшего наставника священно священнобезмолвия обрела наша Церковь в лице преподобного Григория Синаита, Неисчислимо количество его учеников, как и его заслуг на поприще возрождения и распространения идеологии и практики исихазма. Обладая божественной широтой и высотой учительского дарования, он привлекал к себе огромное количество людей, жаждущих духовного просвещения. Вокруг него образовалась целая дружина учеников и последователей кому довелось лишь только услышать сладчайшую его беседу, те немедленно оставляли прежних своих старцев и, притекая к нему, подчинялись ему совершенно. Речь старца дышала особой божественной силой, а наполняющая его благодать легко передавалась слушающим, ибо слово его имело помазание и всегда производило благотворные плоды в сердцах слушателей. Как на слушателей апостола Петра в доме Корнилия сошел Дух Святой, так бывало и с теми, которых учил божественный старец. Об этом свидетельствуют испытавшие силу его учения. Когда святой Григорий рассуждал о чистоте души и о том, как человек делается по благодати Богом, В душах наших пробуждалось божественное, неудержимое стремление к добродетели и неизъяснимая любовь к Богу. Под таким руководством многие быстро овладевали основами умного делания и восходили к высоким степеням созерцания. Старец настаивал на необходимости трезвения стяжания и стяжания стихии не для одних только скитян, но непременно для общежительных иноков. Вообще наставлениями божественного Григория пользовались не только его ученики, но и всякие, кто приходил к нему. Благодаря его проповеди принципы внутреннего делания и безмолвия вскоре стали известны всему Афону, и толпы жаждавших слышать святого буквально осаждали его ежедневно. Святой патриарх Каллист сравнивает старца Григория с преподобным Антонием Великим, наставником и законоположником всей монашеской жизни. Что касается непосредственно нас, то наставления преподобного Григория, изложенные в его творениях, являются и по сей день для всех ищущих спасения действенным руководством. Через свои Писания он наилучшим и совершеннейшим образом вводит в тайны искусства умные внутренние молитвы. Его творение, как никакое другое сочинение, весьма полезны и новоначальным, и средним, и совершенным аскетам. И вот уже в нашу эпоху святой старец Варсанов и Оптинский незадолго до своей кончины приоткрывает своему близкому ученику некоторые тайны старческой проницательности. «Нас называют прозорливцами, подразумевая, что мы можем видеть будущее», говорил преподобный Варсонофий. «Да, великая благодать дается старчеству. Это дар рассуждения. Это есть наивеличайший дар, даваемый Богом человеку. У нас, кроме физических очей, имеются еще очи духовные, перед которыми открывается душа человеческая. Прежде чем человек подумает, прежде чем возникла у него мысль, мы видим ее духовными очами, мы даже видим причину возникновения такой мысли. И от нас не сокрыто ничего. Ты живешь в Петербурге и думаешь, что я не вижу тебя. Когда я захочу, я увижу все, что ты делаешь и думаешь. Для нас нет пространства и времени. Отсюда духовная мощь, которая влечет к старцу сердца посомых. Придя с вопросом, горем, сомнением, человек не просто услышит ответ, но ощутит духовную силу, которая войдет в него, просветит и примирит жизнью он получит в своем сердце разрешение всяких затруднений, подобно Закею, которому внезапно и ясно открылось, что надлежало сделать по принятии Господа под свою сень. Но и здесь неуместен настрой идиллический. Ни те, кто обрел благодатное руководство, ни сами руководители, не могут избежать опасности, искушений и, главной напряженной борьбы в преодолении постоянных трудностей. «Человек, не имеющий представления об истинном духовном руководстве», — рассказывает владыка Гавриил не может даже вообразить, какой великий труд для старца или старицы бороться со страстями послушника, послушницы и с врагами рода человеческого, действующими через эти страсти. Гавриил Динев, митрополит Ловчанский, Болгарская православная церковь, родился в 1950 году. Цветан Методиев Динев родился в Софии. «Духовное чадо» с 1972 года известной русской подвижницы с хиегуменей Марии Докторовой, автор книги о ней. Прожил пять лет с 1973 года в скиту преподобной Пороскевой Петки, где старица Мария была настоятельницей и жила устав преподобного Нила Сурского. Цветан пострижен в монашество с именем Гавриил в 1979 году. Рукоположен во иеромонаха в 1980 году, окончил Софийскую духовную академию в 1984 году, стажировался в Московской духовной академии. Научным руководителем и наставником его был митрополит Петерим Нечаев. Духовного кормчивого и старца он обрел в лице архимандрита Иоанна Крестьянкина. Архимандрит Гавриил возглавлял болгарское подворье в Москве 1986-1991 годы. Был Хиротонисан воепископа Макарио Польского, викария Софийской епархии в 1998 году. Возведен в Сан-Метрополита в 2001 году. Когда вступают на тропу нелицемерного послушания и бескомпромиссного подвига, тогда вся ветхая природа человека, поддерживаемая врагом спасения, ополчается на борьбу против духовного руководителя, который хочет исцелить и обновить душу. Бывает, что некоторые послушники по внушению врага, хотящего всем погибели, уходят от своего старца под разными благовидными предлогами. Я сам помню, как иногда во мне все восставало. Казалось, что больше уже нет никаких сил оставаться в монастыре, что нужно бежать. Но я все-таки удержался и безгранично благодарен за это Богу.